Глава восьмая Иван появился около полуночи. Он приехал на такси, как я и просил, чтобы не ходить ночами от автобусных остановок огородами, да и время сэкономить. О том, что он съездил не зря, я догадался сразу, по его пружинистой бодрой походке, и только потом, уже на крыльце, я разглядел улыбку напарника. «Что, так просто?» – недоверчиво спросил я. «Повезло, наверное», – он пожал плечами. «Но, если честно, у меня возникло впечатление, что кто-то расставил мелкую сеть в таких местах и просеивает самотек в поисках хоть немного интересных экземпляров». «Это возможно», – кивнул я. «Есть подозрение, кто бы это мог быть? Только самые общие. Похоже на частников, государственные товарищи обычно так не заморачиваются». У них неограниченный доступ к военным училищам, да и гражданским вузам тоже, если вдруг интересует какая-то определенная специальность. Им нет нужды просеивать вторичку. Я отступил в сторону, пропуская его в дом. Ясно, кивнул я. Что по срокам? Про меня говорили? Да, говорили, кивнул Иван. Ответ положительный. Завтра в обед нам надо быть там же, на объекте. Какой-то тест планируется. «Нет», – Иван помотал головой. «Думаю, разговор. С более крупной птицей, чем та, которая была на хозяйстве. Ну и отлично. Ирина уже ушла спать у баюков Пашку, поэтому Иван сам разогрел себе ужин. Я же принял душ и тоже отправился в постель». Настораживает, когда все идет слишком хорошо. Конечно, я ожидал подвоха и уснул, прокручивая в голове различные варианты реагирования на неприятные ситуации, в которые мы рисковали попасть. На следующее утро Ирина, услышав, что мы оба собираемся по делам, как мне показалось, расстроилась, хотя старалась не показывать виду. Перед отъездом я передал ей сумму, которую бы хватило на несколько месяцев в случае нашей задержки. Еще раньше я оставил ей запечатанный пакет с подробными инструкциями, что делать, если вдруг с нами случится нечто непоправимое. Да, о таком думать и тем более планировать было неприятно, но ради Пашки я должен был предусмотреть вообще все. Ирина отнеслась к этому с пониманием, и я не сомневался, что она в точности выполнит все указания. До места добирались на такси. Да, не близко от Звенигорода до МКАДа. Но машина нашлась довольно быстро. Местечко было довольно интересным. С внешней стороны бывшего производственного корпуса был прикреплен плашмя на боку, самый настоящий Су-24, почему-то перекрашенный в пиксельный камуфляж. Мы вышли из машины на парковке и молча направились к главному входу. Сразу за входным тамбуром находилась небольшая стойка ресепшн с логотипом объекта оформленная в милитаристическом стиле. За стойкой нам улыбалась девушка в сером лётном комбинезоне. «Мы к Геннадию», – сказал Иван, обращаясь к ней. Девушка кивнула, пошелестела бумагами и вышла из-за стойки, скользнув в неприметную боковую дверь. Она вернулась через несколько секунд. «Пройдите в зону ожидания», – сказала она. «За вами выйдут. Может, кофе?» Мы с Иваном переглянулись. «Нет, спасибо», – ответил я. «Хорошо», – кивнула девушка и сделала вид, что погрузилась в изучение каких-то бумаг. Ждать пришлось минут 15. В зоне ожидания были установлены мониторы, через которые можно было наблюдать за упражнениями. В одной из зон пара мужчин практиковала стрельбу на реакцию с появляющимися мишенями. Причем делали это довольно неплохо, судя по результатам, которые высвечивались тут же на табло. Геннадий оказался крепко сбитым мужиком, с бритым черепом и довольно заметным животом. «Сергей?» – спросил он меня, протягивая ладонь, больше похожую на совковую лопату. «Так точно!» – кивнул я. «Ну, с Ваней мы уже знакомы. Если готовы потолковать, то давайте пройдем в салон. Там потише». На мой взгляд, и в комнате ожидания было не особо громко и вообще на объекте присутствовала отличная шумоизоляция, но спорить я благоразумно не стал. Салон представлял собой вытянутое помещение без окон, отделанное панелями из темного дерева. Тут стояла пара кожаных диванов, четыре кресла, журнальный столик с пепельницами. Несмотря на хорошую вентиляцию, помещение насквозь провоняло табаком. Я уже приготовился к тому, что и Геннадий во время разговора будет предаваться этому пороку. Но нет. Напротив, тот нахмурился, втянув воздух и пробормотал. Давно ремонт сделать надо. Устроили курилку, блин. Когда мы заняли места на диванах, он подался вперед, оперся локтями на колени и по очереди заглянул нам в глаза. Служивые? Вижу, сказал он. Доки на вас сделанные но хорошие. Никем, кроме нас, не пробьются. Грамотный подход. Что касается вашего прошлого, то примерно догадываюсь. А детали меня не интересуют. И никого в нашей конторе интересовать не будут. Это чтобы вы сразу понимали, так сказать, наше ключевое конкурентное преимущество. Он осклабился, наблюдая за нашей реакцией. Мы промолчали. Геннадий удовлетворенно кивнул. Чего ждете от сотрудничества? Я ответил не сразу, выдержав для солидности паузу. Кажется, Геннадий любил основательность, и продемонстрировать ее было не лишним. Достатка, сказал я. Стабильности, гарантии семье! Геннадий кивнул. Ну а ты, Ваня? спросил он у моего напарника. Все это, ответил он, плюс, у меня есть некоторые амбиции. Да! Брови Геннадия поползли вверх. И какие же? «Хочу прокачать свою ценность», ответил Иван. «А это дается только с опытом». Геннадий потер подбородок и кивнул. «Скажу сразу, ты нам интересен больше», произнес он, глядя мне в глаза. «Иван, без обид, тебя тоже берем, но специализация у тебя другая, сам понимаешь». Я видел, как у напарника заиграли желваки на скулах. «Сколько самостоятельных вербовок?» – спросил Геннадий. «Отговариваться не имело смысла. Я понимал, что именно в этот момент решается наша дальнейшая судьба». «Тут ведь дело не в количестве, а в качестве», – осторожно, – ответил я. Геннадий удовлетворенно кивнул. «Не поспоришь», – сказал он. «А то навербуют шашлычников ради палок. В общем, дело такое. Мы растем и расширяемся». «Специалистов твоего направления не хватает категорически. Мы уже дважды пытались сформировать нормальную контрразведку на основе собственной СБ, и каждый раз заканчивалась неприятностями». «Она оказывалась не вашей», – предположил я. «Верно», – Геннадий усмехнулся. «И вроде работали нормально, формальных претензий не было, но каждый раз мы выходили на информацию, что нас пытаются контролировать». В органах, да и в армии, много ребят, которые, скажем так, проявляют признаки зависти. Вот и борются с нами как могут, по их представлениям. Так понимаю, вас прикрывают на самом верху, — рискнул спросить я. Не без этого, — кивнул Геннадий, — иначе выживать было бы сложно. Но, понятное дело, не просто так. Мы полезны для госинтересов в щекотливых ситуациях. «Ясно», – кивнул я. «Что требуется? Контрразведка? На своем поле, так?» «И да, и не совсем», – вздохнул Геннадий. «Нам нужен, скажем так, универсальный негласный аппарат. Прежде всего, для получения информации. Но и операции влияния не исключены». «Ясно», – повторил я. «Только одно ограничение. В госорганы мы не лезем. Запрещено». Добавил Геннадий, посмотрев мне в глаза. «Это прям строго. Приходится соблюдать правила, сам понимаешь». «Досадно», – признался я. «С этого следовало бы начать, по-хорошему». «Вот поэтому нет. Теперь по условиям испытательного срока. Оклад – полмиллиона, плюс квартальная премия. В командировках – суточная штука. Медстраховка с первого дня, покрывающая ранения». Плюс страхование жизни. Это чтобы сынишке твоему хватило до взросления, если что. Я согласно кивнул. Так, едем дальше. Собственно, задание на испытательный срок. Геннадий вздохнул. Мы тут планируем одно щекотливое дело. В Африке. Готовимся капитально заходить на континент. Но мы знаем, что наши планы сливают. Даже самые сырые. «Стратегическим планированием у нас занимается совет директоров». «Да-да, не штаб, как ты, наверное, подумал». «Я ничего не подумал», — сказал я. «Молодец», — кивнул Геннадий. «В общем, я заведу тебя как директора по внутренним коммуникациям», — он улыбнулся. «Собственно, ты им и станешь, если справишься с заданием». «Нужно найти канал утечки», — спросил я. «Верно, именно канал утечки». «Доступ к досье на членов Совета директоров?» – спросил я. Геннадий покачал головой. «Блин, ты же умный мужик!» – сказал он. «Директора – не рядовые сотрудники, и не бойцы. Мы не ведем досье друг на друга. У нас не армия, чтобы прикрываться личными делами». «Ясно. Так, теперь про тебя поговорим». Он посмотрел на Ивана. «Как уже сказал, по профилю вы не сходитесь». Тебе больше подходит личный охранник, телохранитель. Я видел, что Иван собирался что-то сказать, но промолчал, еще раз сильно сжав челюсти. Но вы сможете работать вместе, если Сергей испытательное задание не завалит, добавил Геннадий. Директору нужна охрана. У нас так принято. Условия, 200 на испытательный срок, плюс полный пакет, который я уже озвучил, устраивает. Иван молча кивнул. Чтобы получить допуск, ты должен пройти полуторамесячный интенсив по нашей программе с полной изоляцией в нашем учебном центре. Центр находится в Волгоградской области. На месте ты должен быть завтра. Край. В аэропорту тебя встретят. Вещей по минимуму. На месте наши экипируют. Принял? Принял. Кивнул Иван. Вот и отлично. Геннадий улыбнулся и встал с дивана. После чего добавил, снова обращаясь ко мне. Заседание совета директоров завтра вечером. Адрес тебе пришлю. Ждем на месте.